Глава тринадцатая. «Дела семейные». Ксавьер обычно уходил ни свет ни заря, но сегодняшнее утро можно считать особенным. Проснулась я от взгляда, пристального, почти осязаемого, словно прикосновение Жених сидел на кровати с улыбкой смотрел на меня, от отчего захотелось совершенно по-детски спрятаться, натянув одеяло до ушей. очень милая во сне». Ксавьер продолжал улыбаться, И я как-то машинально улыбнулась ему в ответ, даром, что с просонья никогда не была добрая, уж тем более милой. «Уже уходишь?» И, соображая плохо, задаю глупые вопросы, потому как лорд тайны полностью одет, гладко выбрит и причесан, в отличие от меня. «Да, позавтракать вместе не получится, извини. Зато раз уж ты проснулась, получится кое-что другое». И жених медленно с коварной улыбкой стал наклоняться ко мне. Я сначала не поняла, что же он собирается сделать. А когда поняла, так и спряталась под одеялом. «Ты чего?» — не понял моего манёвра к Савьер. Я зубы не чистила. Из-под одеяла я предпочла не высовываться, так безопаснее. И смех к Савьеру подтвердил, что я правильно поступила. «Милая, как же! Растрёпанная, помятая и неумытая!» Невольно закрадываются мыслишки, что мне попался лорд-извращенец. Спит Василиском, считает женщин по утрам милыми. Несмотря на мое отчаянное сопротивление и возню, потревожившую недовольного Дао, савьер, отсмеявшись, немного стянул с меня одеяло, поцеловал в лоб и щелкнул по носу, который тоже оказался без байковой защиты. Довольный своей выходкой, жених встал, пожелал мне хорошего дня и, посмеиваясь, вышел из комнаты. Через минуту я услышала, как хлопнула входная дверь. «Какой он все-таки?» Нужных слов для описания я не нашла. Да и единственный слушатель Дао все равно меня игнорировал. Пришлось вставать, умываться, завтракать тостами с кофе, параллельно размышляя, что делать дальше. Однозначно паковать вещи. Жить и творить я буду в особняке Дагье. Туда же перевезем живность. И о можно не так волноваться, он всегда был мне дорог. А теперь стал по-настоящему бесценен. И Виля никто не найдет, а если и найдет, то вопросов высокому лорду задавать не станет в отличие от простого золоцелителя. К высоким лордам я отношусь исключительно косвенно, а до свадьбы моему жениху еще надо дожить. Для себя я четко решила, что сначала его вылечим, а потом все остальное. Не собираюсь становиться вдовой, не успев вступить в брак. Да и к чему спешить? Вряд ли с учетом состояния Ксавьера мы сможем насладиться супружеской жизнью. Заодно хочу быть уверена, что на все это лорд решился не потому, что ему недолго осталось, и терять все равно нечего. Ученики с Рози пришли, как обычно, за 15 минут до открытия клиники. Кевин привычно молчалив и погружен в свои мысли. Внешне он всегда казался рассеянным и меньше всего похожим на целителя. Встретив такого на улице, невысокого, тонкокосного, с россыпью светлых непричесных кудряшек, его скорее примут за художника или артиста. Этакая творческая личность, немного не от мира сего. Но работы он полностью сосредотачивался, собирался. Его движения становились точными уверенными. Сейчас же, в отсутствие посетителей, Кейв сел в кресло, достал из потертой заплечной сумки очередной фолиант и углубился в чтение. Да уж, к такому обычной девушке не подступиться. И со стороны он кажется зануда интересующейся исключительно драконами и иже с ними. Поддерживал бы так идущий ему образ романтика поэта, имел бы огромную популярность у противоположного пола. Зато Рейс с моей помощницей что-то горячо обсуждали. Через открытую дверь я с удивлением заметила, что эти двое не просто полазили, но и нашли точки соприкосновения. Интересная пара. Мрачный парень, одетый во всё чёрное летом, и девушка в летящем жёлтом платье, с золотистыми волосами, солнцем освещающая скучную приёмную. Они по характеру совершенно разные. Рози очень приземлённый человек, никогда не мечтавший о чём-то несбыточном. А вот только у кого амбиции явно зашкаливали. Надеюсь, моя помощница сможет благотворно повлиять на ученика, а не наоборот. День шел по привычной схеме. Я бралась за тяжелые случаи, а парни справлялись со всякой мелочевкой. «Маэстрес», — Рози заглянула в кабинет, — «там вас хотят видеть». Опять требует квалифицированного зооцелителя. Я оторвалась от справочника по человеческим болезням, который штудировал в надежде подобрать что-нибудь подходящее для Ксавьера. Нельзя сказать, что совсем безрезультатно, однако ничего намного сильнее применяемых лекарств при этом с минимальной побочкой я не нашла пока. Нет. Девушка неуверенно выглянула обратно в коридор и уже это заставила напрячься. Там ваш брат. Утром все получили четкие вводные. В кабинет просто так, никого не пускать. Будь там хоть руководство целительской палаты в полном составе, хоть сам король. Наверное, Ян жутко недоволен, что его заставляют ждать. Однако, если мой младший брат и не оценил не самый радушный прием со стороны персонала клиники, то вида не подал. «Сестренка!» Братец раскрыл свои объятия, заставив меня отшатнуться, едва не захлопнуть перед ним дверь кабинета. «Ты мне не рада!» Ян выглядел примерно как церя, когда просят дополнительной порции еды. Уверен, он тоже собирается у меня что-нибудь попросить. «Рада, проходи!» Я впустила брата в кабинет и закрыла дверь. Подумав, поставила полок тишины, исключительно на всякий случай. Зачем пожаловал? «А где радость от встречи?» Надулся Ян, устроившись в кресле для посетителей. «Я пришел навестить любимую старшую сестру». «Любимую?» «Любимую, единственную и неповторимую», подтвердил младшенький, чем только укрепил меня в мысли, что пришел не просто так. «Что же ты тогда к любимой сестре все эти годы не заглядывал?» полюбопытствовала я, садясь на свое место. Теперь между нами был стол, разграничивая пространство и несколько уменьшая неформальность беседы. «Так и ты в гости не звала?» — пожал плечами брат. «Так я сейчас не помню, чтобы отправляла приглашение», — ответила ему в тон. «Разве мне обязательно нужно приглашение, чтобы к тебе прийти?» Ян с детства рос при дворе. «Из меня матушки не удалось сделать леди», А вот он неплохо вжился в роль придворного, так что тягаться с ним в словоблуде и занятия совершенно пустое и бесполезное. «Я вижу, что нет, раз ты пожаловал просто так». «Хотел узнать, как у тебя дела». Брат наклонился вперед, положил локти на стол и с таким вниманием принялся ждать мой ответ, что я растерялась. «У меня все хорошо. Вот что ему надо?» – спрашивается. Но задавать этот вопрос напрямую мне не хотелось по одной простой причине. Что бы ему не понадобилось от меня, я не собиралась помогать. Такой тип людей я знала прекрасно. они обладают удивительной способностью совершенно незаметно садиться на шею, с которых как и любое ермо потом ой как нелегко сбросить. И стоит один раз дать слабину? Я думал, ты вся в подготовке к свадьбе. Продолжил брат, а ты как обычно вся в работе и книгах. он небрежно кивнул на стопку разных справочников и пособий на моем столе. Вот такая вот я неинтересная. Я сверлила Яна взглядом, надеясь, что он поймет и закончит наш разговор как можно быстрее. Да ладно, ты у меня замечательная. Гнул изначально линию младшенький. Такая умная. Ян, короче, не выдержала весь этот поток листья. Брат вздохнул. Выражение его лица из восторженно обожающего стало грустным и несчастным. знаешь, у меня в последнее время есть некоторые затруднения. Я надеялся, что ты, как старшая сестра, сможешь мне помочь. И какие же у тебя проблемы? Даже интересно, в чем, по мнению Яны, я могу помочь. Только не говори, что подхватил какую-то заразу, передающуюся половым путем, и хочешь, чтобы я тебя вылечила. Этот вариант меня бы не удивил. Мой младшенький, при том, что я всегда считала его исключительно противным, внешне был вполне себе ничего. Высокий, он давно почти на голову перерос меня, чуть-чуть не догнав отца. Платиновые волосы небрежно падают на лицо. Но заметно, что некоторые прятки закреплены воском, слишком ком надёжно лежат на своём месте. Кожа по-юношески гладкая, почти без щетины. Тёмные глаза и длинный нос у нас одни на двоих. Мы в целом похожи, на ухоженный брат, у которого даже ногти подстрижены аккуратно и, судя по блеску отполированы, производят совсем другое впечатление. Плюс пара колец, не считая родового перстня. Костюм на заказ, опять же, Такой способен скружить голову многим девушкам. И сам по себе, с учетом его положения, Ян становился отличной партией. Но, судя по округлившимся глазам, все-таки не болезнь. «Ты чего? Как ты могла такое подумать?» С возмущением в голосе спросил брат. «За кого ты меня принимаешь?» «За бестолкового младшего брата». Ян закатил глаза и страдальчески покачал головой, дескать, «И это моя сестра». «Тогда в чем дело?» «Мне нужны деньги», — огорошил брат. «Если не хочешь дать просто так, то можно взаймы, и я и расписку напишу, что взял, и обязуюсь вернуть». На осмысление у меня ушло с минуту. Я откинулась на спинку стула и сложила пальцы домиком, рассматривая брата. По нему не скажешь, что он нуждается в деньгах. «Ян, ты понимаешь, что пришел немного не по адресу? Я, как бы это сказать, не отношусь к зажиточному сословию». «Зато у тебя богатый жених». Выдал брат, а я едва не застонала. Мне самой нелегко брать у Ксавьера деньги, причем для конкретных целей, а тот мелкий засранец такое предлагает. «И сколько ж тебе надо?» «Нет, я не собираюсь давать или одалживать нисколько, но интересно же». «Тысяча пятьдесят». Окончательно добил меня брат. И так невинно похлопал глазами, будто пару марок на мороженое попросил. «Сколько?» «С ума сойти!» И я еще считала, что у меня предстоят большие траты. «А сколько у тебя есть?» Зашел с другой стороны брат. «Ян, я выдохнула, стараясь говорить спокойно, пусть до спокойствия у меня было бесконечно далеко. Зачем тебе такие деньги?» «Мне просто...» Брат осекся под моим взглядом. Наверное, я бессознательно отпустила эмпатию, но все же неуверенно договорил. «Линда, мне...» «Очень надо, честно, я все верну». «А почему ты не попросил у отца?» «Только ему не говори», — взмолился Ян, разом утратив весь свой вид лощеного красавчика, став снова пятилетним мальчишкой, который разбил любимую папину чернильницу и испортил любимый мамин ковер. А поняв, что он творил побежал, заливаясь слезами, к старшей сестре за помощью. Пятно я к тому моменту освоившее бытовую магию вывела, только чернильницу починить не удалось, но папа его не особо ругал. В моих воспоминаниях Яну все сходило с рук. Пороть его надо было еще тогда. Сейчас уже поздновато для воспитания. «И ты не хочешь мне ничего рассказать? Например, зачем тебе такие большие деньги?» Выдохнув и как можно спокойнее спросила я. «Так разве это деньги?» Начал Ян и осекся под моим горящим взглядом. «Мы просто с друзьями хотели открыть свое дело». С неохотой взялся рассказывать брат. Родители мне содержание урезали, оставив жалкие медики Отец все на службу гонит, а я не хочу, никогда не видел себя военным. То есть меня, конечно, готовили, но... Младшенький посмотрел в сторону и махнул рукой. В этом я с ним полностью согласна. Характером для военной службы Ян не вышел. И мы открыли дело. «Какое?» — сразу уточнила я. «Да там ерунда». Опять принялся за свой брат, но все же признался... Продажа андарского угля. Мне показалось, что я ослышалась. Нет, не так. Мне бы очень хотелось, чтобы я ослышалась. Андарский уголь, насколько мне известно, из общего курса химии, использовался при обогащении металлов углеродом, причём как чёрных, так и цветных, за счёт своей высокой температуры горения. Я судорожно вспоминала, используется ли он где-то ещё, и в голову больше ничего не приходило. И что дальше? У моего друга, ну... То есть не то, что прям близкого друга, а такого знакомого приятеля имела шахта. Немного заброшенная, но по документам все еще годная. Интересно, видел ли мой братец документы, а если видел, то разбирается ли он в них вообще? Как, собственно, и в угле. Ее надо было отреставрировать, наладить канал избыта, и можно приступать к работе. Правда, требовались небольшие вложения. Сколько? «Сто тысяч». Выдохнул брат, а у меня внутри все перевернулось. «Откуда у тебя такие деньги?» «У меня не было. Мы взяли кредит в Мясском банке. На мое имя, разумеется. Все-таки простому человеку такую сумму не дадут, а высокому лорду под определенные гарантии... Обалдеть! Сколько, оказывается, моя семья должна Мясскому банку? И что же пошло не так? Я подозреваю, что все с самого начала шло не так. Но, может, надежда еще осталась?» Там проблемы с шахтой возникли, проблемы с документами, проблемы с рынком сбыта, на котором все уже поделено до нас. Перечислил брат. А поскольку деньги брал я, то и возвращать тоже мне. Логично. Линда, ты ж поможешь. Заглянул мне в глаза брат. Мне больше некому пойти, а если отец узнает... Ян передернулся. И банк давит грозиться судом, а если дело до суда дойдет... Отец тебя точно убьет. Закончила я. А брат совсем ссутулился. Ян, младшенький с надеждой поднял глаза. «Зачем ты вообще в это полез? Нет, я понимаю, что военная служба не для тебя. Но есть же и другие места работы. Тоже казначейство. Здесь я прервалась. Нет, в казначейство моему братцу с такими навыками и знаниями категорически нельзя». «Ты сама видишь», — вздохнул Ян. «Я никуда не гожусь, ничего не умею и ни на что не способен». «А кто в этом виноват?» — удивилась я. «Ты Академию магии закончил для галочки. С курса на курс переводили только из уважения к семье. Вспомнила я все жалобы матушки на нерадивого саночка, не желающего грызть гранит науки. И закончил боевой факультет», — заметил между делом. «Мог бы другой выбрать, раз душа к военному делу не лежала». «Мог бы», — повинился брат. «Вот такой я бестолковый. Отец всегда тебя в пример ставил. Линда сама в Академию поступила на год раньше положенного». Сама закончила, сама всего добилась, а я так, всякой ерундой, страдаю. Сказанное на мгновение сбило меня с нити разговора. Приятно стало, что отец, оказывается, меня хвалил, а гордился. Я-то думала, что он меня считал никуда негодным ребенком, от которого одни проблемы. Впрочем, в последнюю встречу он вроде говорил, что и сынок у него не подарок. Эх, наверное, Яну, как и Дау, тоже не хватило мужского воспитания, вечно занятого папа «Угу», — откашлялась, возвращаясь в прежнее русло. «Так что ж ты ни у кого совет не спросил? Первый раз делаешь, такие деньги берешь. Неужели трудно с профессионалами проконсультироваться?» Иоанна отвечать не стал, вид у него стал совсем подавленный. Хорошо, что в свои 22 он хотя бы слез не ударяется и носом не шмыгает. «Подрос мальчик». «Тебе легко говорить», — жалобным голосом отозвался он. «Все-таки недостаточно подрос». Ты всегда все делала правильно, тебе и советы никакие не нужны. И тут я вспомнила, как стремилась выйти замуж за Эдварда и не слушала никого вокруг, а потом еще с семьей за него разругалась. Как буквально только что за спиной Ксавьера проворачивала темные дела, вместо того, чтобы сразу рассказать и решить возникшую проблему, сообщая законно. Видимо, мы с Яном, похоже, куда больше, чем мне бы того хотелось. Я подумаю, что можно сделать. Сжалилась я. Мой брат пришел ко мне за помощью, нельзя взять и послать его куда подальше, решать свои проблемы самостоятельно. Он так нарешает, что потом вообще не разгребем. Правда. И такая надежда в глазах, что мне как-то не по себе стало. Ничего не обещаю, учти, предупредила сразу. Но попробую что-нибудь придумать. У меня жених, глава тайной стражи. Не то, чтобы мы сейчас до чужих проблем... Но раз уж намерен со мной породниться, то пусть не забывает, что семья у меня большая. И состоит она не только из живности, которой он претерпелся, и отца, с которым у них имелись разногласия, еще и братец, горе луковое прилагается. А уж как с матушкой познакомиться, так может и жениться передумает. Ян ушел, предварительно расцеловав меня в обе щеки, наобещав стрекорбу благодарности, окрыленной надеждой, что старшая сестра все уладит. Прям как тогда с чернильницей и ковром. Нет, надо с ним что-то делать. Совсем безнаказанно подобные вещи проходить не должны. Дальше день шел ровно, но непродуктивно. Все мысли крутились вокруг Яна с его огромным долгом. Сказать отцу он все выплатит, конечно, у семьи деньги есть, но без внимания подобный просчет не останется. В итоге, кроме как обратиться к Савьеру, я ничего не придумала. Был еще вариант. Владелец мясского банка, которому ей якобы понравилось. Но это, как показывает практика, еще хуже. Тем же успехом можно рассказать к Савьеру сразу, а не идти окольными путями. По поддерживающей терапии тоже ничего толкового. Наверное, неделя, которую попросил Хьюга на изготовление оборудования, покажется мне вечностью. Тогда я решила попробовать приготовить вытяжку из кроя Василиска с нужными свойствами, чтобы потренироваться заранее, а не откладывать на последний день. Кто его знает, как оно пойдет? Да, у которого я позвала в кабинет при голки иголки, едва не рванула обратно. Пришлось запирать дверь и с уговорами, подкупом вкусняшками и дополнительной фиксацией вгонять между чешуйками и иглой набирать материал. «Ну вот и все», — погладила я змея. «Такой большой, а уколов боишься». «Местрас», — заглянул рей — «посетители пришли, хотят только к вам на прием». Я взглянул на часы. Рабочий день почти закончился, но мы ведь рады всем и всегда. Главное, почаще себе об этом напоминать, чтобы поверить». «Приглашай», — махнул рукой ученику, попутно убирая добытый ингредиент в центрифугу. «Если больше никого нет, можете быть свободны». После вчерашней вынужденной задержки стоило отпустить всех пораньше и не испытывать терпения отца помощница «Ползи к себе», — скомандовал Дао, открывая дверь. Тот шмыгнул мимо меня, пока я не придумала и не начала снова тыкать в него иголкой. Но далеко уползти Василиска не успел. На пути ему попалась немолодая пара из тех, про кого принято говорить о притягивающихся противоположностях. Миниатюрная дама в строгом темном платье, забранными в тугой пучок светлыми волосами и высоченный необъятных размеров лысый мужчина. э смотри, кто это у нас тот радостно пробасил клиент. «Реликтовый Василиск!» Мы с Дао переглянулись. «Он не реликтовый», — поспешно возразила я. Дао согласно зашипел. «Реликтовый, реликтовый, что же я не вижу? Или думаете, обычного Василиска от реликтов отличить нельзя?» Реликтовые Василиски давно выразились. Я глазами сигнализировала Дао, чтобы он полз отсюда быстрее. Но здоровяк уверенно преградил ему путь и даже наклонился, чтобы лучше разглядеть. «Я лично за свою жизнь встречал троих, этот четвертый», — уперся клиент. «Вот что он, спрашивается, привязался?» «Вон здоровый какой, вдвое больше обычного». «Кто бы говорил, что называется?» «Просто упитанный чешуя толстая. Я вышла из кабинета, а Дао предусмотрительно спрятался за меня». «Ну, как спрятался?» «Трехметровую откормленную тушь не так-то легко скрыть». «А еще магический резерв, как у ста обычных», усмехнулся мужчина. «Но если вы настаиваете...» «Настаиваю». Я слегка пнула Дау, что брал себя в руки или в хост, или во что-нибудь еще, и полз отсюда подальше. Удивительное дело. Но Дау ползать не спешил, и я отчетливо уловила его страх перед сильным противником. Надо же. Я по-другому взглянула на вечернего посетителя. Внешне он не казался подозрительным или опасным. Этокий добряк, с располагающим круглым и простым лицом, разве что взгляд очень цепкий и хитрый. Может, мне тоже следует его бояться. Жаль, что ученики с Розей успели уйти, оставив меня один на один с клиентами. «Любимый, не смущай местрис», — попросила дама. «Ты же обещал». Последняя фраза напрягла меня еще больше. «Что это у них за обещания такие?» это правда». Мужчина хлопнул в огромные ладони, «выскал» что я чуть не вздрогнула от раскатистого звука. «Мы тут по-другому делу, у нас Микки захворал». Микки, небольшая химера, сидел на руках у хозяйки и мелко дрожал. Тонкая длинная лапка, как у олененка, была перевязана. Короткие рожки у него тоже имелись, только шерсть больше напоминала кроличий мех, а длинный кошачий хвост делал существо немного похожим на левретку. «Проходите». Указала я на дверь кабинета. Что интересно, Дао по-прежнему не уползал, наблюдая за визитерами с почтительного расстояния за угла. Прям не узнаю своего бесстрашного змея. Какие конкретно жалобы? Микки поместили на смотровой стол, на котором он затравленно озирался, поджав хвост. Хромает и поскуливает. Хозяйка нежно погладила зверька. «Купили на свою голову кошелек, хрустальную вазу какую-то», клянился хозяин. «Говорил я, надо нормальную собаку брать. А это тонконогая, не пойми что. Пользы от него ноля проблемы выше крыши. Только и успеваем лечить». Под повязкой оказался небольшой отёк, но без переломов или растяжения. «А вы, смотрю, человеческим целительством интересуетесь?» Посетитель разглядывал стопку книг у меня на столе. «Пругозор расширяете». «Приходится». Я накладывала обезболивающую мазь на лапу. Ментоловая вытяжка, входящая в ее состав, снимет отечность, ускорит восстановление тканей, да и страдать Микки будет меньше. «Похвально», — одобрил мужчина. «А что это у вас за препараты на полке?» «Это допрос?» — не выдержала я. «Терпеть не могу, когда люди суют нос в мои дела, к тому же сразу после ревизии целительской палаты». «Что вы?» — замахал руками мужчина. «Какой допрос? Да вы просто не знаете, что такое настоящий допрос!» И сказано так, будто мой клиент знал о допросах все и не понаслышке. «Извините моего супруга!» — снова мешалась дама. «Никак он от прежних привычек не избавится!» И выразительно посмотрела на мужа. «Это все профессиональная деформация!» — поднял палец хозяин химеры. «И старая закалка!» Чувствую, надо побыстрее заканчивать прием и избавляться от таких профессионалов. «В любом случае, ничего запрещенного я не храню», сухо ответила я. «А если найду?» Я повернулась в изумление от такой наглости. «Простите, маэстрос не сдержался», примирительно улыбнулся мужчина. чувствуя он вовсю наслаждался ситуацией. «Не знаю, где вы раньше работали, но держите себя в руках, пожалуйста», попросила я. «Так э, я стараюсь, оно как-то само прорывается. Понимаете, тридцать лет во главе тайной стражи, это вам не шутки». Пузырёк с мазью выпал из моих рук и покатился по смотровому столу. И без того перепуганная химера шарахнулась от него в сторону и чуть не сверзилась со стола, но была вовремя подхвачена хозяйкой. «Да не пугайтесь так», — захохотал мой будущий свёкор. «Мы счастным частным визитом». «Хотелось с вами познакомиться в неформальной обстановке». Леди Дагье доброжелательно улыбнулась, поглаживая Микки. «Зная к Савьеру, он не даст нам нормально поговорить». «Очень приятно», — выдавила я. «Расслабьтесь, маэстрес». Высокий лорд наслаждался произведенным эффектом. «Поверьте, мы исключительно рады, что наш сын женится. Как, кстати, ваш батюшка поживает?» «Неплохо». «Помнится, у наших отцов имелись некоторые разногласия на профессиональной почве?» «Знаете, даже скучаю по Жерону. Не хватает мне наших бурных диспутов», — с горящими глазами признался даге старший «Да, чувствую, на предстоящем ужине будет царить веселая атмосфера. Интересно, я могу сказаться больной и пропустить сие веселье? Уверена, им там и без меня найдется чем заняться о чем поговорить?» линда. «Вы позволите так вам обращаться?» Супруга высокого лорда была не в пример спокойней и тише. «Да, конечно. А как я могу обращаться к вам?» Имена будущих свекров я заранее узнать не потрудилась. Кто же знал, что они такие шустрые? «Я, Клариса, мой муж Морис», — любезно представила всех леди Даге. «Но можно просто мама и папа». Добавил лорд, чтобы тут же рассмеяться над моим обескураженным видом. «Ничего, не сразу. Но я рассчитываю на такое обращение. Всегда, знаете ли, мечтал о дочери». Что на это ответить и как себя вести, я не представляла. Они ведь не собираются задерживаться надолго. «А ты чего прячешься?» Морис Дагье выглянул из кабинета. «Ползи к нам». Дауни неуверенно подполз к двери, поглядывает он на меня, то на лорда. «И где же вы все-таки раздобыли реликтову Василиска? В наши дни это та еще не видаль. Лорд с хищным любопытством разглядывал змея. «Только вот не надо заливать, что он самый обычный». Яйцом нашла в детстве. Призналась я, понимая, что этот человек не отстанет. Как там он говорил, профессиональная деформация? Привычка добиваться своего... «Вот, даёте, я похожий случай знаю, когда нашли целую кладку в стадисе и вернули к жизни. Удивительное создание, да? Жаль, что вы родились, и сейчас их днём с огнём не сыщешь». Лорд присел на корточки и Дао подполз к нему. «Надо же, а ведь и правда бывший лорд тайно умеет обращаться с василисками». «Красавец!» — резюмировал Дагье-старший, потрепав Дао по голове, будто собаку отстать хозяйки!» «Спасибо!» «И отрадно, что у нас такая занимательная невестка, а не какая-то профурсетка!» «Да, Клариса?» — подмигнул лорд. «Уверена, мы подружимся?» — подтвердила леди. «Линда, а платье вы уже выбрали?» — с надеждой спросила будущая свекровь. «Моя мама этим занимается. Можете обсудить с ней все свадебные дела». Вот и тему для их разговора нашли, пока наши отцы будут предаваться воспоминаниям. А вы? Мне некогда я работаю. Как хорошо, что у меня всегда есть оправдание на этот счёт. Савьера, вас плохо заботится? Нахмурилась Ледя. А лорд встал во весь свой высоченный рост и сложил руки на груди в ожидании ответа. Чувствуя такое томаковсоно отвесить не постесняется. Пусть Анишкой вырос давно. «Нет-нет, просто любимым делом занимаюсь», — успокоила родители жениха. «Это похвально», — одобрил Морис Дагье. «А мы вам, наверное, мешаем, да?» Мама Ксавьера нравилась мне все больше и больше. «Не то чтобы мешаете», — уклончиво ответила я. «Рабочий день, конечно, уже закончился». «Извините, вы же устали, мы больше не будем вас отвлекать», — засобиралась леди Дагье. «Сколько мы должны за прием?» «Нисколько. Только уйдите побыстрее», — хотелось добавить мне. «Тогда вдвойне спасибо. И было приятно познакомиться». Клариса протянула мне изящную ладонь в перчатки, едва сжимая мою руку. Рукопожатие же лорда было крепким и сильным, что неудивительно для его комплекции. «Привет, драгуша раздалось от входной двери. А вот и Майк пришел, не мог на пять минут где-нибудь задержаться. Как бы ни пришлось объясняться, что делает у меня вечернее время другой мужчина, да еще почему-то он открывает дверь своим ключом. О, ты еще не закончила прием?» Майкки заглянул в приемную. «Мы родители ее жениха». Бывший лорд тайны снова вошел в привычную роль, приняв строгий вид. «А вы, собственно, кто такой будете?» «А я лучший друг Линды». «Майк Каллин гором. Можно просто Майк?» Не растерялся Майк и протянул лорду руку. «Морис и Клариса Дагье». Отец Ксавьера с готовностью руку пожал, заставив моего друга поморщиться. «Очень рад», — кивнул Майк, потирая руку. А потом глянул на меня и выдал. «Может, вместе чаю попьем?» И тут я вспомнила все моменты, когда можно было прибить этого гада или придушить подушкой во сне. Как же бездарно я опустила такие замечательные возможности. Сейчас бы не пришлось с ужасом смотреть на родителей жениха, надеюсь что они из вежливости откажутся. Но Морис Даги не собирался отказываться от чая. уверенно он и от чего покрепче бы не отказался. «А почему бы и нет?» – оживился он. «Я с удовольствием». «Дорогой, мне показалось, что Линда устала. И все-таки хоть со свекрой ее мне повезло». «Да бросьте!» – отмахнулся Майк. А вот с другом не повезло, что есть, то есть. Она у нас просто такая скромница. Ох, точно прибью его сегодня, чтобы не откладывать на завтра. Вот только уйдут все. А закопать на заднем дворе можно, и никуда ходить не надо, и труп тащить недалеко. И мы пошли пить чай. Да, о, как ни странно, пополз за нами. Когда уже придёт савьер Чувствую, если и есть кто способный прекратить этот балаган, то только он. Я без особого энтузиазма поставила греться чайник, Майк по-хозяйски достал то, что может пойти на лёгкие закуски из холодильника, а почти свёкор взял разделочную доску, самый большой тесак, и принялся нарезать копчёное мясо. Из-под его мощных рук выходили такие тоненькие полупрозрачные кусочки, что я в который раз убедилась – страшный человек. «Линда, а как вы познакомились с нашим сыном?» – спросила Клариса. У его пегаса было повреждено крыло я поехала в поместье лечить фарга. «О, это даже романтично!» — обрадовалась ледя «А что потом?» А потом Ксавьер приполз ко мне тяжело раненый и обременённый проклятием. И вдобавок больной драконьей чумой, как позже выяснилось. «Романтичнее не придумаешь. Только родителям, разумеется, о таком не расскажешь». «Как-то само получилось», — уклончиво ответила я. «И давно вы знакомы?» — продолжала расспросы Клариса. «Пару месяцев как?» — ответила, не подумав, судя по лицу лорда, зря. «Я смотрю, бурно у вас развиваются отношения», — многозначительно заметил он. «Просто они идеальная пара, вот увидите», — поспешил сгладить мои слова Майк. «Не сомневаюсь», — хохотнул Моррис. А потом подкинул кусок мяса Дао, и Василиск поймал его в стремительном броске. Лорд одобрительно цокнул языком. «Вот это я понимаю, зверь!» — довольно проговорил он. «Не то, что наша ходячая и вечно трясущаяся немощь!» «А мне подумалось, не подкинуть ли ему сувенирчик из моего зоопарка, раз он так любит серьезную живность? Руха, к примеру, или того же Грифона?» «Нет, Грифона нельзя, он же нелегальный!» «Вашему сыну Дау тоже нравится!» «Опять в лес, Майк!» «Они даже спят вместе!» Правый глаз у меня задергался. «А почему он спит с Василиском?» С претензией обратился ко мне лорд. «Я надеялся, что он спит с прекрасной леди, на собирается жениться и порадовать нас в скором будущем внуками». И тут взоры всех присутствующих обратились ко мне, а до меня, наконец, дошла страшная истина, что родители Ксавьера немного неверно истолковали нашу поспешность со свадьбой. «Никаких внуков!» испуганно заявила я. И где вообще носит к савьера когда он так нужен?» «Как это?» – расстроился лорд. «Лично мы готовы, да, Клэр?» «Конечно», – подтвердила будущая свекровь. «Я и каталоги с детскими вещами выписала». От страшного слова «каталоги» мне едва не поплохело. «Да что же это такое? Будто мне одной матушки мало». «Добрый вечер». Зашел на кухню жених, а я чуть не кинулась к нему в спасительное объятия а лучше сразу на ручки от этих страшных людей с их вездесущими каталогами. «А что вы здесь делаете?» — задал резонный вопрос к савьер к которому я мысленно присоединилась. «Мы пришли лечить лапку Микки, а заодно познакомиться с твоей замечательной невестой». Поднялась Клариса, подставляя сыну щеку. С Даги старшим к Ксавьер обменялся рукопожатием, и, судя по лицу нынешнего лорда тайны, и у рука тоже каждый раз страдала в лапе отца. «И представляешь, твоя невеста сказала, что она не беременна!» Обвинительно заявил отец. «А мы возлагали большие надежды на появление внука или внучки. Придется немного подождать». Дипломатично ответил жених. но ну, ты уж постарайся исправить данное недоразумение». С усмешкой похлопал сына по плечу лорд, так что ксавер слегка пошатнулся, хотя в его состоянии слабость естественна. К счастью, отец не придал этому значения. Чай мы пили все вместе под рассказы мориса о том, каким Ксавьер был в детстве, как он лазил по деревьям и дрался с мальчишками. А еще старший лорд время от времени подкидывал что-нибудь моему усилиску и радовался, когда дал, ловко ловил очередной кусок в стремительном броске. Ксавьер стоически вытерпел чайпитие, а после быстренько выпроводил родителей майка заодно. Правда, мой будущий свекор... Не приминул на прощание напомнить, что надеется на скорейшее продолжение их славного рода, и только поэтому так рано уходит. Мой друг, надо думать, был тепло принят старшим поколением семьи Дагье. Те любезно предложили подвести его в экипаже до дома, а Майк, не будь дураком, согласился. Когда все ушли, я блаженно закрыла глаза и прислонилась к стене. Тишина и спокойствие. Что может быть лучше?